Там Джонни очнулся не то от сна, не то от забытия на мягкой кроватке, сположенной поперек доской. А на этой доске, чтобы развеселить и подбодрить его, уже были расставлены Ноев ковчег, благородный скакун, желтая птичка и гвардейский солдат, который так лихо взял на караул, словно он принимал участие в параде на глазах у целой страны. Над изголовьем кроватки висела красивая цветная картинка, и на ней был нарисован мальчик, вылитый Джонни, сидевший на коленях у ангела, который, должно быть, очень любил маленьких детей. И как это чудесно лежать и видеть, сколько здесь таких, как Джонни, целая семья, и они тоже лежат на мягких кроватках. И на всех кроватках положены поперек доски, а на досках стоят кукольные домики и собачки, целые армии оловянных солдатиков, восточные акробаты, крохотные чайные приборы и множество всяких земных благ. Джонни восторженно пролепетал тихим голоском. Все эти дети, это что мои? Братья и сестры. Да. Кто из них собрал здесь? Бог? Да. И, и станут они болеть. Да, Джонни, да. И ты тоже скоро поправишься. Способность поддерживать разговор была еще так слабо развита у Джонни и до болезни. что теперь он мог изъясняться только односложными словами. Но его надо было помыть, переодеть, ему надо было дать лекарство, и хотя за свою короткую жизнь он не знал ухода более умелого и нежного, вынести все это ему было трудно и больно, если бы ни одно событие, целиком завладевшее его вниманием, Событием этим было ни больше, ни меньше, как появление на его собственной доске всех тварей земных, идущих попарно в его собственный ковчег. Один совсем маленький братец со сломанной ногой, лежавший на соседней кровати, был просто очарован этим зрелищем и своими восторгами придал ему еще большую прелесть. А потом пришли покой и сон. Я вижу, Бетти... Ты совсем не боишься оставить здесь нашего малыша? Нет, сударыня, я делаю это по доброй воле и благодарю вас от всего сердца, от всей души. Они поцеловали Джонни и вышли из комнаты, а на следующее утро Бетти хотела прийти с позаранку проведать его. И только один Роксмит знал, что сказал врач. Это надо было сделать несколько дней назад, а теперь уже поздно. Зная об этом, а также зная, что забота о больном ребенке послужит утешением, доброй миссис Боффин, которая была единственной отрадой детских лет одинокого Джона Гармана, ныне покойного, Роксмит решил навестить к ночи теску Гармана и посмотреть, как он себя чувствует.